Глава 38. Нельзя сказать, что известие это стало для меня полной неожиданностью. Я предполагал, что генерал Желтых бродит где-то по уезду, собирая гарнизоны множества мелких населенных пунктов в единый кулак. Да что там говорить, я это точно знал. Для того конные разведчики амазонки и рыскали по окрестностям, чтобы нас не застали врасплох. Но чтобы прямо ловушка? Какими, интересно, силами?» «Он бы просто не успел собрать адекватных размеров армию. Мы не дали ему столько времени». «Что они говорили?» – спросил я у девушки, в мгновение ока прекратив корчить из себя Хоу. При этом пришлось потратить некоторое количество душевных сил, чтобы не объявлять общий алярм по лагерю. Вряд ли в этом была необходимость. Да Юэлян не стала бы тянуть кота за это самое, если бы враг был на пороге. Но привычка – вторая натура. А во мне еще много оставалось от продавца из Эльдорадо, которому было страшно». Невеста, почувствовав смену тональности, тоже сменила формат доклада. «Ногой, чёрт, как у нее это изящно получается!» Подвинула себе ближайший походный стол с усталым вздохом, опустилась на него и только после этого произнесла. «Одна группа войск желтых расположилась в половине дневного перехода за протокой на острове». Коница туда не пробраться, да и пехоте тоже нелегко пройти те топи. Но у них есть местные проводники, которые способны провести 10 тысяч человек за один день. Там их именно столько. Так, вот и вылезли подарки от рельефа. Проток тут тьма. поди еще пойми, за какой прячутся враги. Да и права, Юлька, конница туда не полезет, а проводить разведку пехоты попросту нет смысла. Но это 10 тысяч человек, которые способны за день выйти на дистанцию броска и ударить нам в спину в момент штурма. Больно, но не критично. Где остальные? Еще 15 тысяч человек вместе с Юн Вейдуном ушли на сбор остальных войск. Второй из болтунов говорил, что за 20 дней сможет собрать порядка 40 тысяч. Еще? Что-то мне как-то сразу поплохело от такой арифметики. Откуда у желтых столько людей вообще? Юнвайдун что, рисует их? Нет, вместе с теми 15, что у него уже есть, успокоила меня девушка. То есть через 20 дней. 18. Он ушел за два дня до нашего прихода. Через 18 дней мы окажемся зажатыми между стенами с небольшим гарнизоном и 50 армией. А за это время нам ни за что не взять город, точнее, взять, но потери будут очень велики. «Да, все так», — подтвердила Юэлян. И замолчала, выжидательно глядя на меня. Примерно с таким же выражением лиц замерли и бык с пиратом. «Ага, понятно. Узкие специалисты сделали свое дело, теперь стратег должен взять и быстренько придумать, как выпутаться, желательно с прибытком, из той ситуации, в которой мы оказались. Так, и что? Что тут можно придумать? Отступить? Все, кто любит меня, за мной». Так кажется. Сомнительное решение. Я так просто свою армию загоняю туда-сюда маршировать, а желтые как раз успеют войска собрать. Искать Юнвейдуна и навязывать ему генеральное сражение? Да я ведь понятия не имею, где он. Можно, конечно, разведчиков послать. Смертников, по сути. Откуда не вернуться, там и искать. Или эту десятитысячную группировку атаковать. Не, тупая затея. Они тропы знают, мы нет. Да и сражение на болоте – удовольствие из сомнительных. Я больше людей потеряю в топях и трясинах, нежели непосредственно в столкновении. Зачем вражеский генерал вообще их тут оставил? Для деблокады города этого мало. Такой численности хватит лишь для удара в спину. Хотя в момент, когда большая часть моих воинов будет занята штурмом, то есть связана боем, и 10 тысяч человек могут решить исход боя. Не на это ли расчет? Но тогда у защитников стен и засадников в болотах должна быть система связи. Дозорные, недозорные, условные знаки, герань там на открытом окне. «Юлян, а при тебе эти два командира не обсуждали, как призовут на помощь резерв из-за протоки?» «Нет». «Ну да, ну да, было бы странно, если бы обсуждали, представят только». «Эй, Иван, как думаешь, успеют наши парни из-за протоки, когда проклятый белый тигр полезет на стены?» Как не успеть, Лиан, мы же вывесим зеленый флаг с иероглифом Атака, стоит ему только начать подготовку к штурму. А дозорный засадников, который сидит вон у того поваленного дерева, заметят знак и тут же бросятся с депешей к подмоге. И правда, Ван, как я сам об этом не подумал. Смешно. Жалко только, что они так не поступили, хотя точно! Черт, как сразу-то в голову не пришло! Временный люфт! засадникам нужен день, чтобы выбраться из болот. Значит, они начнут это делать на стадии моих приготовлений к штурму. Сразу же вслепую не полезут, соберутся в ударный кулак и будут ждать момента, когда мы завязнем на стенах. Сотовых тут нет, но можно предположить, что кто-то из командиров «желтых» владеет техникой шепот ветра или аналогичной. Не факт, конечно, но исходить нужно из худшего. На крайний случай защитники пустят три зеленых стрелы в небо. В общем, главное, что без сигнала из города они не демаскируются и не нападут. А мы на засадников напасть не сможем. Они успеют уйти обратно за протоку, значит штурм должен быть настоящим. Или… «А ты сможешь похитить того болтуна?» Обратился я к девушке, которая терпеливо ждала, когда я закончу думу думать. Или кого-то, кто знает систему связи и условные сигналы для общения с засадниками. Самое забавное, что в этот момент я напрочь забыл о том, что совсем недавно места себе не находил от беспокойства за девушку. Теперь меня наполнял азарт. Я, кажется, придумал, как вскрыть этот ларчик. Взять город, разбить засадный полк, а потом еще чем черт не шутит, добить юнвейдуна. Если он нужен живым, одной мне не справиться ответила моя невеста. «Просто не смогу вытащить и не поднять тревоги». «Ну да, ну да, логично. Сильная, но легкая. Кого с ней можно отправить?» «Быка? Нет, он скорее стену сломает, чем вытащить кого-то через нее сможет». «Амазонка? Женщина умная, тоже стрелок, правда, как я понимаю, в другой специализации». Легких шагов в ее исполнении я не видел, но это же не значит, что техники такой у нее нет. Или... Я могу провести тебя? Вдруг произнесла принцесса. Сперва я даже не понял, что она сказала. Меня? В смысле меня? Я, блин, полководец, мне нельзя в бельдяшке. Так, а легкие шаги... Понимая, насколько глупо даже обсуждать подобное, сказал я... Ну, не ходят стратегии на диверсии. «Я ведь не владею этой техникой вообще». Хотел добавить, что взятием языка может заняться кто угодно, но точно не военачальник. «О чем мы говорим вообще? Боишься?» Одна Гуанин ведает, сколько мне понадобилось душевных сил, чтобы не ответить на это «Чё?». Девица Чен откровенно издевалась. Лицо невинное смотрит прямо, словно и впрямь недоумевает. «Как же такой прославленный воин?» известный всему Китаю полководец, на самом деле нет, не понимает, что идти нужно именно ему. Собрался было толкнуть речь про нецелевое использование ресурсов и про то, что каждая белка должна грызть свой орех, фраза, запомнившаяся с одного из мотивационных тренингов в Эльдорадо, но тут заметил кое-что тревожное. Во-первых, Юлиан, судя по всему, говорила серьезно, то есть на голубом глазу предлагала военачальнику 30-тысячной армии идти брать языка. Во-вторых, Ганнин и лююй глядели на меня с каким-то едва скрываемым осуждением. Считали с моего лица желание отказаться, как будто были другие варианты, и потихоньку вознегодовали. Типа, да как так, Тай? Мы в тебя верим, а ты сливаешься, как последний рисоед из глухой деревни. Вообще не по-пацански, чувак. То есть, если я правильно понимаю выражение этих китайских морд, Нет ничего зазорного в том, чтобы стратег лично сходил с невестой на вылазку в осажденный город. Это нормально, типа личный пример, слуга царю, отец солдатам и все такое. Блин, бред какой-то. «Чего сразу бред?» – нарисовался внутренний голос. «Вспомни, кто он такой, купеческий сын, снискавший себе славу на зачистке янзы от пиратов, малыми силами, личным участием и милостью богини». «Добро пожаловать в Средневековье, погружённое в междуусобицу. Здесь вождей не назначают приказом по армии, за ними идут. И только в том случае, если они, вожди эти, достойны, храбры и удачливы. Твои капитаны сейчас как раз решили проверить, насколько ты удачлив. А ведь похоже на то. Умное у меня подсознание. Паскудное, но умное. Вот же детский сад, ё трусы на лямках. Насколько ты храбрый и удачливый, Вэнтай? «Насколько благоволит к тебе богиня? Сходи за языком, покажи всем, что они идут за тобой не зря. Блин!» «Ладно, переиграем». «Ты сможешь прикрыть своей техникой и меня тоже?» – спросил я у Юлиан. Закономерный вопрос. Я далеко не все знал о способностях моей невесты. Вон, ей даже пришлось демонстрировать свои девять колоколов, чтобы я поверил и отпустил ее в разведку. «Да». «Боги, что я делаю? Что я нахрен делаю?» Тогда решено. Идем вдвоем. Обсудим детали. Пятью часами позже мы безо всякого труда перебрались через стены города со стороны реки. Я даже подумал, а может, ну и вон нафиг эти маневры. Ложные сигналы, ложный штурм, засада на засадников. Ведь всего-то и надо парочка одаренных штурмовая группа боевиков, которых те перебросят за стены, и последующий штурм ворот. Чего мудрить то Ну серьезно. Тихонько подобрались к стене. Юлька взлетела на нее едва касаясь камня, врубила колокола, отвлекая стражу и сбросила мне веревку с узлами. Я быстренько вскарабкался по ней, смотал и припрятал за пазухой своего черного одеяния. После чего мы вдвоем спустились вниз, лишь иногда с опаской поглядывая на воинов, которые вдруг заинтересовались чем-то в другой стороне. Но девушка меня обломила, объяснив, как это работает. Один, два, максимум три человека еще могут быть незаметны во время действия техники, больше – нет. Риск обнаружения возрастает с каждым новым живым существом, которое нужно прикрывать. Да и нужно же не только через стену перебраться, но и потом через весь город пройти и стражу на себя не сагрить. Пришлось вздохнуть и вернуться к прежним планам, точнее, искать того офицера желтых, который отвечает за порядок взаимодействия с засадниками. К счастью, Юэлян проследил обоих болтунов до дома, и мы знали, где их искать. Первые полчаса все было штатно. Мы крались, как заправские ниндзя. Кэнзи, в смысле, да. Замирали, когда мимо проходили патрули желтых, коих по случаю осадного положения было довольно много. Скрывались в тенях, что отбрасывали факелы, торчащие через каждые 20 метров. Один раз чуть не привлекли внимание спешащей куда-то сотни легкой пехоты. Юэлян наступила на мышь, копошащуюся в помоях, и чуть не закричала от испуга и неожиданности. Я успел зажать ей рот, но звук задавленного визга все равно насторожил командира сотни. Остановив отряд, он поднял фонарь на длинной палке, освещая переулок, в котором мы схоронились. Моя невеста быстро пришла в себя и, видимо, усилила действие техники. Сотника окликнул кто-то из бойцов, спросив, не нужна ли ему помощь в борьбе с грызунами. Тот буркнул что-то и вернулся в строй. Через минуту они скрылись за ближайшим поворотом. «Чуть было не оплашали. Шепотом сказал я. Девушка смутилась и повела нас дальше. Вскоре мы оказались в квартале, который раньше населяли богачи и чиновники. Дома здесь были не в пример выше, стояли на значительном расстоянии друг от друга, позволяя владельцам не просто завести крохотную грядку с овощами у крыльца, а и разбить пусть небольшой, но садик. Китайцы в ландшафтном дизайне понимали, и здесь было на что посмотреть. Один дом был заключен в кольцо живой изгороди, которой сановники придавали очертания зубчатой крепостной стены, даже башенки имелись. Другой прятался за сенью рассаженных в кажущемся беспорядке деревьев. И только присмотревшись, можно было заметить, что хаос этот не настоящий. Ветви с каждого угла как бы создавали акценты. С одного места видна была только крыша, словно парящая над зеленым облаком, с другого таинственно и даже как-то сказочно светились фонари в окнах. Оба живут на этой улице, сообщила Юэлян. Первый ⁇ тысячник тяжелой пехоты, вон в том доме. Второй ⁇ заместитель командира гарнизона, рядом. Нормально так устроились борцы за счастье для всех и гармонию народа над желтым небом. Выходцы из голыдьбы, теперь они владели престижной недвижимостью в центре города, вон и дворец градоуправителя крышу показывает. Хотя чему тут удивляться, во все времена те, кто боролся с режимом, в конечном итоге занимали его место. Потому как внезапно оказывалось, что если счастье, читай деньги, еду и предметы роскоши разделить на всех, то каждому достанется очень мало, а потому смысл раздавать. Ладно, фиг с ними, я сюда не рассуждать о легитимности власти пришел и не размышлять об идеальном устройстве общества. Мне нужно умыкнуть, желательно живым и способным отвечать на вопросы командира Желтых. И для начала стоит решить, кого именно, Тысячника или замком гарнизона. Заместитель? Стратег, заметила девушка, когда я этот вопрос озвучил. А Тысячник? Воин. Думаю, надо брать стратега. И я этот выбор всецело одобрял. Мне ли не знать, как хороши стратеги в близком контакте? «Правда, он, кажется, еще и заклинатель», добавила Юэлян спустя миг. «Черт, чертовы мультиклассы желтых!» «Заклинатель — это плохо. Я с одним встречался в начале своей карьеры стратега и знаю, что ничего хорошего от этих ребят ждать не стоило». Тем не менее, на кандидатуру языка он подходил больше, чем великий воин. «Черт еще знает, кто он еще». Ладно, пусть будет стратег-заклинатель. Справимся. Надеюсь, к тому же у меня есть плащ полководца. Я, правда, еще ни разу им не пользовался за пределами VR-площадки. Дом охранялся, но не сказать, чтобы серьезно. Два панцирника на входе откровенно зевали и манкировали уставом караульной службы. Осада не осада, а кому придет в голову лезть в дом кодаренному в центре города? Поэтому стояли вояки лениво, по сторонам не смотрели и больше были заняты вялым трепом о какой-то кухарке с невыразимо прекрасными округлостями, чем своими непосредственными обязанностями. Мы легко обогнули входную группу под прикрытием кустов с широкими листьями, прокрались к торцу здания, а там повторили маневр, примененный на крепостной стене легкие шаги плюс веревка с узлами. Оказавшись на втором этаже дома, тихонько двинулись по коридору в сторону хозяйской спальни. В вопросе того, какая комната, где находится, китайцы были теми еще консерваторами. И вот там, прямо у дверей, нас поджидал небольшой, но очень неприятный сюрприз. Собака, точнее рыжего окраса бульдог. Блин, я думал, китайцы этих тварей едят, а они оказывается и в охране их используют. Животина спала, положив голову на лапы, но уши чуть двигались даже во сне. Было похоже что она нас еще не заметила, но что-то уже потревожило ее сон. Я хотел было посоветовать вести себя потише, но Юэлян не колебалась ни секунды. Извлекла из чехла на спине лук одним движением, наложила стрелу на тетиву и выстрелила. Промазала. Вернее, стрела-то вошла ровно туда, куда целилась моя невеста. Стрелок все таки не погулять вышла. Но попала в деревянный пол, где спала эта мелкая тварюга. Однако собаки там уже не было. Смазанным коричневым пятном она неслась к нам молча. Я среагировал инстинктивно. Нельзя быть горожанином в 21 веке и ни разу не столкнуться с бродячими псами. Это вечная история. Городские власти пытаются их отстреливать, сердобольные граждане подкармливают, за защитники защищают. Страдают всегда те, кто ни при чем. Школьники, которые решили срезать через гаражи возвращающиеся домой подгулявшие мужики, и почему-то беременной женщины. На последних, у стайных бродяг какая-то особая стойка. В общем, сперва-то я просто выбросил руку вперед, чтобы бульдог вцепился в нее, а не в горло. Даже успел приготовиться к боли, которая пронзит конечность, когда зубы этой мелкой, но сильной твари пронзят кожу. А потом вспомнил за какую-то долю секунды, что у меня есть защитная техника, и выдохнул истеричным шепотом: «Плащ полководца!» Лёха нервно ржанул внутри черепушки, выдав что-то вроде «Призываю силу Венеры, мля!». А я с удивлением обнаружил, что бульдог мягко сползает по невидимой стене в шаге от нас с Юлькой. И понял, что только что применил свою новую технику. Строго говоря, плащ был не совсем невидимый. Защитная способность словно преломляла свет, проходящий сквозь неё. И в результате область применения было всё-таки можно разглядеть. А если сосредоточиться и не смотреть, а видеть, то получалось вовсе четко. Настоящий плащ китайского Бэтмена. Юэлян, в отличие от меня, всю жизнь работала с Ци. И ей не приходилось напрягаться, чтобы увидеть вселенскую энергию, поэтому девушка не растерялась и вогнала сразу две стрелы в тушку оглушенного пса. Он взвизгнул и, заливая кровью пол, затих. А с первого этажа уже слышны были голоса. Кто-то услышал и стук, с которым стрела вошла в дощатый пол, и предсмертный вопль ночного сторожа. Двери хозяйской спальни распахнулись, и перед нами предстал худощавый китаец в одних только белых шортах, связанных под коленями. В одной руке он держал меч, а в другой – фонарь. Мужчина сориентировался мгновенно. Достаточно было лишь посмотреть на парочку в черных одеждах и труп пса-охранника у них под ногами, чтобы понять, что тут происходит. Кричать он не стал, видимо, услышал топот бегущих по лестнице людей. Вместо этого вытянул руку с мечом в нашем направлении, и тот вдруг стрелой понесся мне в грудь. Причем мужик его не бросил, никакого замаха не было, я точно бы заметил. Всё походило на то, что меч именно полетел, будто в его навершие был встроен небольшой реактивный двигатель. По счастью, я так и не убрал плащ полководца. Обнаружилось это, когда клинок добрался до невидимой преграды, уткнулся в нее и загнулся. Придворный дзянь не широкий солдатский. И отскочил. Одновременно с падением меча в коридоре показалась пара солдат. Возможно, тех же самых, что несли караул у двери особняка. «Взять их!» Заорал вражеский командир, делая движение назад, чтобы скрыться в комнате. Чего, понятное дело, я никак не мог ему позволить. Не после того, как протащился через весь город по колено в помоях. Расстояние между заклинателем и нами было метров пять. От солдат его отделял весь коридор, порядка 10-12 метров. Я принял решение мгновенно. Разум под действием адреналина работал как никогда, четко и быстро. В ногу, крикнул я, срываясь в броске к потенциальному языку. Юлиан не стала ни о чем спрашивать, а просто сделала, что я сказал. Выпущенная ею стрела пронеслась мимо меня, обдав щеку легким ветерком, и вонзилась в переднюю поверхность бедра вражеского командира. Заорать от боли он не успел. Я врезался в него сразу же после стрелы, сбил с ног, а затем от души заехал ему в ухо. Маневр этот забросил нас обоих в комнату, откуда я заорал невесте «Какая уже тут секретная миссия? Минусу этих двоих!» С некоторым запозданием в этом весь я. Сообразил, что термин из онлайн-шутеров девушка могла и не понять. Минусуй, блин. Ничего мне не мог крикнуть. Не знаю, что поняла из моей команды Юлька и вообще, нуждалась ли она в указаниях. Два едва слышных тренька тетивы, хрип сменяющийся звуком падения мертвых тел, сказали мне, что, в общем-то, она и сама понимала, что делать. «Чисто?» Аккуратно выглянув за дверь, уточнил я. Ответом мне были удивленные глаза девушки. Пару ударов сердца она смотрела на меня, после чего огляделась совершенно по-женски, развела руками и с каким-то огорчением произнесла. «Нет, не чисто». В коридоре действительно было как угодно, но точно не чисто. Пронзенный двумя стрелами пес, два стражника в доспехах, из-под которых тоже натекло порядком крови. «Нет, не чисто». Вся спецоперация по проникновению и похищению нужного нам обладателя секретов накрылась бронзовым ведром. Не дорос еще здешний народец до медного таза. Нашумели, намусорили, загнали себя в капкан. Удача проверена, товарищи капитанной фракции Вень. Все довольны? Нет, я не ныл. Я сообщал засевшему под стенами прапору, что самое время начинать отвлекающий маневр план Б. То есть ложную атаку на ворота. Как-то надо было отвлекать гарнизон от диверсии внутри поселения. «Начинаем!» — отозвался соратник и прервал связь. Воображение тут же нарисовало, как он поднимается с земли и орёт усиленным Цы голосом. «За белого тигра! За Китай!» И толпа солдат с ревом устремляется к стенам. «Ладно, я решил не вдаваться в этимологию слова «чисто», применительно к боевым действиям в ограниченном пространстве. «Я тащу, ты прикрываешь!» «Говоря это, я рвал на полосы простыню с постели заклинателя, чтобы связать ему руки и ноги. Да и кляп, если сможем от погони оторваться, тоже нужен». Юлька кивнула и, пока я не закончил, держала оба входа в коридор под прицелом. Предположительная смерть товарища отвратила остальных обитателей особняка от тяги к подвигам. Никто не рвался наверх минуты, наверное, три. За это время я успел закончить с пеленанием языка, взвалил его себе на плечи и добрил до окна через которое мы сюда проникли». Юля выглянула наружу, кивнула каким-то своим мыслям. «Вставай на карниз», — велела она. «Вместе с этим. В других обстоятельствах я бы, вероятнее всего, переспросил у невесты, правильно ли ее понял. И непременно уточнил бы, зачем мне делать то, что она говорит. Но на плечах у меня лежал худой, но оттого ни разу не легкий китаец. Дом, в который мы проникли, вероятнее всего окружили солдаты, И поэтому я просто крякнул от натуги и залез на карниз. Юэлян тут же обняла меня со спины и мягко столкнула вниз. Я даже испугаться не успел. Сразу понял, что мы не столько падаем, сколько парим. Как мог бы парить тяжелый утюг, к которому привязали самодельный парашют из простыни. Земля ударила в ноги сильно, но все же не до сокрушения сжатых зубов. Колени выдержали нагрузку, спружинили, и я сразу же помчался за девушкой, которая повела меня прочь от особняка. Стараясь дышать мерно, я полностью сосредоточился на этом занятии и не заметил, как мы добежали до стены владения. Сюда мы тоже проникли через нее и трудностей никаких не испытали. Высотой каменный забор был чуть выше головы, зацепиться за край и перемахнуть на другую сторону было довольно легко. А с этим типом на закорках… Давай. Юлька уже взлетела на гребень и протянула руки к пленнику. Я как мог подбросил его, чтобы девушка сумела ухватиться. Услышал натужный стон, а потом глухой удар с другой стороны. «Скорее!» Без языка преодоление стены прошло без проблем, а вот поднять его с земли и снова взгромоздить его себе на плечи оказалось неожиданно трудно. Но с помощью девушки я справился и с этим. У северных ворот уже объявили тревогу. Боя как такового не было, да и не планировали мы ночной атаки так пошуметь. И надо сказать, группа прапора с задачей вполне справилась. Не улепетывая, я сейчас по узким городским улицам с языком на плече обязательно бы использовал небесный взор, чтобы посмотреть, что там творится. Приходилось довольствоваться зрелищем разгорающегося на севере Зарева от зажигательных стрел. Городские патрули спешно двигались в направлении северных ворот, туда же перебрасывали резервы с центра. Нам с Юлькой приходилось частенько вжиматься в стены, пропуская очередной отряд. Но главной цели мы и добились. Нападение на дом замком гарнизона не стало главным событием этой ночи. Куда больше местное командование сейчас интересовало атака на ворота. Наконец мы добрались до окраин города с восточной стороны. Остался рывок через квартал, и мы окажемся под стенами. А там уже и до наших рукой подать. Я к этому моменту уже основательно выдохся, поэтому знаками дал напарнице знать, что стоит остановиться и передохнуть. Она кивнула, тут же присев в тени небольшого строения, то ли склада, то ли лодочного сарая. В этот момент на крепостной стене и появилась фигура. «Я сперва решил, что вижу караульного, и бросил на девушку вопросительный взгляд, мол, а что твои хваленные девять колоколов уже не работают?» Она проследила за направлением моего взгляда и нахмурилась. «Это не стражник», — шепотом произнесла она. «Чувствую сильное отцы и ничего больше не объясняя, вскинула лук и выстрелила. Стрела попала человеку в корпус. Он без крика исчез за стеной, наверняка свалился вниз. Я не успел ни обрадоваться, ни огорчиться, как на фоне неба прорисовались еще две фигуры, каждая из которых держала в руке натянутый лук. Одного Юлька успела сбить стрелой, а второй выстрелил в нас.